Простые сложности. Глава 1 Нина. Сегодня ужасный день. Нет, не так, омерзительный. Начавшийся пролитым кофе на брюке и закончившийся заседанием суда, на котором я официально стала разведенной женщиной. Через 10 дней решение вступит в силу, и на 14-й странице паспорта появится штамп, подтверждающий мою свободу но главное сделано. Орехова станет Савеловой, вернув себе прошлую жизнь. Единственная радость прямо сейчас скачет рядом, крепко сжимая мою ладонь. Егор пока не понял, что наш папа стал воскресным, с редкими посещениями и мизерной помощью. Вряд ли вообще будет страдать по нему, привыкший к постоянным отлучкам и появлением отца поздним вечером, когда ребенок уже спит. «Мам, купишь мышек Барни?» Сладкоежка не может пройти мимо магазина, чтобы не вытрясти какую-нибудь вкусняшку. «Куплю». Заходим в мини-маркет, бродим минут десять по рядам. Кроме сладкого нужны и нормальные продукты. вспоминая, что не обговорили с Яной меню на ужин, поэтому беру всё на своё усмотрение. Сестра будет не против. Она всегда не против». Она до сих пор терпит меня в своей квартире только по причине нежелания стоять у плиты и заниматься домашними делами. Да и попробуй угоди двум мальчишкам с непростыми запросами. Медленно идем в сторону дома. Егор успевает измерить все попадающиеся ему по пути лужи. Весело прыгает и заляпывает штаны. Пусть радуется. Хотела бы я сейчас быть хоть на треть счастливой, как сын. С трудом отрывая его от интересного занятия, И тащу на третий этаж, в квартиру, которая вот уже как месяц является нашим домом. «Привет! Пакеты возьми!» Вручаю сестре продукты, снимаю обувь и ищу под слоем грязи своего сына. Даже лицо испачкано, не говоря уже обо всем остальном. «Как прошло?» «Нормально прошло». Топаю в нашу с Егором комнату за сменной одеждой. «Нин, хватит молчать!» Таскается хвостиком следом. Неугомонная младшая сестра иногда кажется мне старшей. Постоянно учит, осыпает наставлениями и советами. Раньше нужно было слушать. Обращать внимание, когда люди мне рассказывали о похождениях моего мужа. Сейчас поздно. Нас развели. Все. А алименты? А иск по разделу имущества? Не унимается. Начинает раздражать. Ёрочка на правах генерального директора своей небольшой фирмы назначил заработную плату тысяч рублей посчитай 25 процентов на помощь сыну 12500 ты серьезно мин это ненормально переодевшись иду на кухню чтобы взяться за приготовление ужина егор с мишкой возится в детской Слышны визги а значит мальчики снова дерутся из-за какой-то игрушки Яна она идет следом садится за стол пока я разбираю продукты знаю но вы ничего сделать не могу развожу руками. «Вот так, Янка, двенадцать тысяч, и ни в чем себе не отказывайте. Кушайте, не обляпайтесь, как говорится». На мои глаза снова подступают слезы от обиды, непонимания и жалости к самой себе. «Так, ладно, а имущество?» Пока было предварительное слушание, на котором моему драгоценному мужу дали понять. «Не сможет договориться, предложив отступные. Будем пилить его фирму». Дом он заблаговременно переписал на мамочку, поэтому там мне ничего не светит. А вот за остальное можно побороться. Требование выдвинула? Да, улыбаюсь. 5 миллионов и машину. Мою машину, которую этот козел нагло отобрал. Если согласиться, смогу нам с Егоркой купить квартиру. Нет, превращу его жизнь в ад, вставляя палки в колеса. Если войду в его дело, он посрать без моего ведома не сможет. К тому же буду в курсе всех дел и финансовых операций. А прибыль будет делиться пополам. Он согласился? ага Фыркую. Предложил мне забрать иск и только после этого пообещал выполнить все мои требования. «Нин, ты же не заберешь, да?» Янка подскакивает. «Ты же знаешь, что иск на раздел имущества можно подать только один раз!» «Знаю, успокойся. Именно поэтому требую гарантий. Подписываем документы у нотариуса о передаче денег и автомобиля, и потом я забираю иск. Нет? Пусть валит ко всем чертям». Даже не знаю, как я решилась на подобного рода ультиматум. «Юра всегда мастерски умел меня придавить, переманить на свою сторону, не оспаривая решений. Вот и сейчас выбрал привычную тактику. Только не взял в расчет, что обиженная и оскорбленная женщина проявит характер, не пойдет на уступки, начнет настаивать на своем. У меня есть трехлетний ребенок, за которого я несу ответственность. Уступлю сейчас, не получу ничего. Необходимо бороться до конца». «Молодец, Нинка, горжусь!» Сестра целует меня в щёку, обнимает. «Наконец-то ты прозрела, реально оценив своего мужа. А то всё «мы будем вместе до самой старости и умрём в один день». Фу, быть такой наивной. Не наивный Ян, влюблённой. Это разные вещи. Возможно. Но слепо следуя за своим Юрочкой, ты совсем забыла, кто ты. Растворилась в нём настолько, что, кажется, потеряла саму себя. Всё не совсем так. Так, Нин? «Вот когда тебя спрашивали, как у тебя дела, ты что отвечала?» Задумываясь на секунду, вспоминая, когда кто-то, кроме сестры и мамы, интересовался моей жизнью. «А ты говорила, Егорка, здоров, у Юры все хорошо, бизнес развивается, дом обставили. А человек-то спрашивает, как дела у тебя, понимаешь? И вот ты интересуешь, а не твой волшебный муж. А тебе есть что ответить?» «Наверное, нет». Пожимаю плечами. «Вот именно. Поэтому налаживай свою жизнь». А вот когда все у тебя придет в норму, поверь, и Егору будет хорошо. Умом я понимаю и принимаю мнение сестры. Вот только сердце еще поскуливает от сожаления потерянных лет. Я любила человека, который уж давно этого не заслуживал и развлекался с другой женщиной. Так и сделаю. Только немного в себя приду. Стараюсь улыбнуться, но жалкая попытка сразу вызывает у сестры недовольное цоканье. Устала ты от нас, да? Нет, конечно, не говори ерунды. Как Саша не стало, мы с Мишкой вдвоем. Сейчас ему хоть компания есть, Егор. Дерутся, правда, не на жизнь, а на смерть. Но это ничего, характер закаляется. Пусть учится договариваться. Поднимается, чтобы сварить кофе, аромат которого разливается по кухне и приятно щекочет ноздри. И мне свари. Пристраиваюсь к Янке. Обязательно. Берет турку побольше в расчете на двоих. Мама звонила. Начинает издалека, хотя я и так знаю, что сестра скажет дальше. Спрашивала, почему ты с внуком не хочешь жить с ней? У нее просторная трешка, места всем хватит. Потому что я не готова к длинному разговору с ней. Как всегда, я же говорила, нужно было смотреть, за кого замуж выходишь. Юра твой изначально не вызывал доверия. Я все это уже слышала. Слышала и хорошо помню, как именно мама просила подумать, когда Орехов сделал мне предложение. но тогда Шесть лет назад мне казалось, что я встретила настоящую и единственную любовь, которая перенесет все ураганы и штормы, оставшись глубоким чувством. По сути, это самая любовь не вынесла любви обильности моего мужа. «Не брать трубку, как минимум, некрасиво. Мама переживает. Позвони и поговори. Я предупредила ее, что пока не стоит давить на больное и читать тебе нотации, сделает только хуже». Я и так месяц прыгаю вокруг тебя, стараясь вернуть к жизни. А еще суд по имуществу, за который ты переживаешь не меньше. Радовался твой Орехов, что стал свободным? Еще бы. Отхожу к окну, уставившись в одну точку. Ранняя весна не радует противным дождиком и пронизывающим ветром. Побежал к своей Ирке сообщить радостную весть. Так кричал, что хочет развода, аж стекла звенели в зале суда. А ты не хотела подумать? Нам давали 30 дней на раздумье положенные по закону. Больше не имеет смысла. Ничего не изменится, так зачем тянуть?» Вспоминает довольную рожу Орехова, вылетевшего из суда на крыльях любви. В машине его ждала Ира. «Я видела ее и раньше, когда муж утверждал, что Лесникова оказывает ему помощь в некоторых вопросах как юрист, и их связывают исключительно рабочие отношения. Оказалось, что вместе они уже больше года, И как только Юра выпроводил нас с Егором из дома, туда въехала Ира. Выбросила оставшиеся вещи, которые были мне дороги, и вычистила дом от свидетельства моего присутствия. Лидия Павловна, моя свекровь, как оказалось, была в курсе отношений сына на стороне и всячески ему потакала. «Юрочке нельзя ничего запрещать!» Все шесть лет она, как мантру, повторяла одно и то же, молниеносно исполняя прихоти сына. Их отношения были настолько тесными, что звонила она по шесть 8 раз в день узнать, что сынок кушал, пил, когда купался и куда ездил. Последним и, кажется, не самым главным вопросом была заинтересованность во внуке. Егора она брала к себе редко. Прямо указывала. Ребенка выродили для себя. Зато моя мама никогда не отказывалась посмотреть за ним, когда мы с Ореховым отлучались. А когда... Сейчас и вспомнить не могу, когда мы проводили время вдвоем. В компании общих друзей, таких же семейных, как и мы, с его мамой, у родственников. Но только не вдвоем. Это потом он мне сказал, что чувств больше нет. Все остыло, и семья ему не нужна. Попытки выяснить наличие любовницы успехом не увенчались, потому что он бил себя в грудь и клялся в верности. А развод требовал, потому что больше не хотел жить со мной. И вообще... Мы разные. Эти два слова он повторял настолько часто, что через несколько месяцев я поверила, а еще через время узнала, что у них с Лесниковой продолжительный роман. А я-то все копалась в себе, выискивая недостатки, которые можно исправить, подрихтовать, чтобы вновь стать ему интересной. Бессмысленно и глупо. Я только сейчас это понимаю. — Нин? — А? — Откликаюсь, встречаясь с озадаченным взглядом сестры. «Ты плачешь, да?» Смахиваю слезы, улыбаясь. «Это предпоследнее, обещаю». «Хватит уже страдать по-своему Юрочке, козел он! Был козлом и останется им! Если ты думаешь, что с этой Ирой он другим будет, спешу тебя разочаровать!» «Нет!» «А вдруг?» «Вдруг будет внимательным, заботливым, чутким?» «Будет!» Утвердительно кивает сестра. «До того самого момента, пока не остынет. А потом история повторится». Только с Лесниковой. У таких мужчин всё происходит по накатанному сценарию. Изменения невозможны, потому что он сам остаётся прежним. Всё-то ты знаешь. Обнимаю Янку. Умная ты у меня. Наверное. Кто знает, если бы Саша не разбился, остался жив, мы бы провели больше времени вместе. Возможно, и меня бы постигла такая участь. Пожимает плечами, затем поднимается, чтобы разлить кофе по чашкам. Его не стало на пике наших чувств. Именно по этой причине вспоминается только хорошее. Именно поэтому до сих пор больно. Ворвавшись со своими проблемами и переживаниями, совсем забыла, что только-только минул год со смерти Саши. Я ревет по ночам в подушку, уверенная, что я ничего не слышу. — Ты бы нашла кого-нибудь, — предлагаю, — просто для физического удовлетворения. Тебе всего двадцать пять. Я нашла. Пару раз встретились, не мое. Неинтересно, не цепляет, все холодное. С Сашей было по-другому. Как с ним никогда не будет больше. Ты же понимаешь? Да. Соглашается, но глаза выдают надежду на повторение утраченного счастья. Я не хочу быть с мужчиной ради мужчины. Хочу, чтобы зацепила, екнула, откликнулась где-то внутри. Пресловутых бабочек, в конце концов, которые там где-то порхать должны. На меньшее не согласна. Я тоже. Теперь на меньшее не согласна. Вторю ей эхом, понимая, что совсем не хочу ничего. Достаточно разрушающих чувств, самопожертвований и ущемлений себя. Теперь все будет иначе. Так, ладно, минутка жалости к самим себе закончена. Какие планы? Янка, будто очнувшись, даже подпрыгивает, разгоняя навалившуюся тоску. С работой. «Через неделю Егору три, а значит, я возвращаюсь в компанию. Даже не терпится, если честно. Нужно было выходить, когда ребенку исполнилось полтора, тогда бы я не оказалась в таком беспомощном состоянии. Но Юра убедил меня посвятить больше времени сыну, утверждая, что маленьким он будет только один раз. Дура!» Прыскаю в сердцах, который раз укоряя себя в доверчивости. «Не дура, Нин! Ты была уверена, что живешь за каменной стеной». Оказалось, что это всего лишь картонная ширма. Именно так. Запускаю пятерню в волосы, взъерошив их. В итоге меня выпроводили с ребенком без гроша в кармане. И оказалось, что дом строила не я, складывалась не я, и с фирмой помогала не я. Наверное, кирпичи нужно было класть наравне с рабочими. Хмыкаю. Тогда бы мои усилия были засчитаны. И раствор замешивать вручную. Яна закатывает глаза хотел бы я посмотреть на это зрелище тихонько хихикает разбавляя обстановку как-то интересно получается дом строил для семьи а собственник мама не интересно грамотно он ведь понимал что рано или поздно мы разведёмся или лесникова развод от него потребует или я узнаю и предусмотрительно переписал имущество дом на маму машина на фирму включая мою И Юрочка у нас генеральный директор, зарплаты в 50 тысяч, при годовом обороте фирмы в 50 миллионов. Просто чудесно!» Шепчу, вздыхая. Снова и снова прокручиваю каждое слово, действие, отлучку, пытаясь вспомнить, а когда наступило то самое начало конца. «Ну ничего!» Яна успокаивает меня, поглаживая по плечу. Уверена, что суд разделит имущество по закону, Тогда ему придется выбрать, и вряд ли он согласится иметь тебя в качестве делового партнера. Пусть откупается. Да и Ирка не позволит лишний контакт с бывшей женой. На это и надежда. Надежд на самом деле много. Вот только не всегда все происходит так, как человек предполагает. Ян, ты не думай, я все тебе отдам, что занимала. До копеечки. Мне бы только на работу выйти, влиться, а там проще станет. Я и не думаю. — пожимает плечами. — Когда Саша не стало, вы с мамой мне помогали во всем. Теперь моя очередь. — Да что я там помогала? — Помогала, Нин, не спорь. А лучше деньги, что орехов давал, откладывала бы на черный день, чтобы запас был. Никогда не думала, что этот самый черный день наступит. Наверное, поэтому на моей карте пусто. Я ему доверяла. — В следующий раз будешь умнее. — Какой такой следующий? Удивленно смотрю на сестру, не понимая сути сказанного. «Обычный, тебе двадцать восемь. Ты же не думаешь, что до конца дней проведёшь в одиночестве, страдая по Орехову?» «Нет», — отрицательно мотаю головой. «Просто в ближайшее время не хочу вступать в новые отношения. Мне бы старые переварить». «А знаешь...» Янка садится напротив, хитро улыбаясь. «Чтобы забыть старую любовь, нужно с головой окунуться в новую. Как Орехов?» «Ну нет...» Сестра недовольно фыркает. Орехов поступил как подлец. Создавал вид примерного семьянина, при этом имея стабильные отношения на стороне. Нужно найти не женатого свободного, готового к отношениям мужчину. Где, интересно, дать объявление? Смеюсь, представляя, как мы с Янкой устроились перед ноутбуком, отбирая кандидатов. Или того хуже, рассылая мое резюме. «Сам найдется, вот увидишь». Только в женатого не вляпайся, а? Фу, на тебя этого еще не хватало. Я тоже такого же мнения. Нашу беседу прерывает истошный визг, что означает «бой начался». Причина может быть разной. Игрушка, которая понадобилась одновременно обоим мальчикам, или пульт от телевизора. Пойдем разнимать наших гладиаторов. Янка закатывает глаза и, настроившись на разборки, бежит в детскую.